Эмма Ивановна Франк как бы опомнилась на минутку, чтобы остановиться, может быть, не говорить, чтобы дальше. Пожалуйста, прошу вас, кисет, и как же это было? Станислав Леопольдович смотрел пристально. Ах, да не помню я как. Я ведь не умею вышивать в жизни, только во сне умею. Вышивала, значит, кисет. Долго и старательно, но вы смеялись. — Зачем, дескать? Вы вообще все время надо мной смеялись, пока мы жили вместе, но, в конце концов, я довышивала кисет, и он вам даже понравился. — Это было. — Серьезно, — сказал Станислав Леопольевич, — я знаю. — Откуда вы можете знать? — Знаю, и все тут. — Ах, ну да! — Эмма Ивановна смутилась, — вы добрый. — Я вот никак не решу спросить, — жена, есть у вас дети? — «Нет, у меня никого нет». «Я так и думала!» — крикнула дама. «Давайте...» — тут она перешла на шепот. «Давайте жить вместе. Я стану заботиться о вас. Мы можем у меня жить. Вы кем работаете?» «Я... я работаю экспертом. Что-то очень серьезное, да?» «Чрезвычайно, чрезвычайно». Станислав Леопольдович начертил в воздухе немыслимую какую-то фигуру, и вследствие этого со мной вообще нельзя жить. Я в командировке часто уезжаю, длительно, иногда даже на несколько месяцев, на много месяцев. Ну и что? Эмма Ивановна Франко была сама невинность. Я, понятное дело, буду вас верно ждать. Характер у меня длинной, кроме всего... Прочего Я ведь давно не был женат. Сто с лишним. Двести, нет, даже еще больше лет. Я тоже не сахар, — признался мой Ивана Франк. Но я все-таки гораздо моложе. Столетие на два с половиной. Раньше меня называли чертенок. Я и сейчас в сущности. Смелое признание. — рассмеялся, наконец, Станислав Леопольдович. — Но у меня, знаете ли, куча родственников, очень старых и очень больных. Ему Ивановна Франк не отвечала. Она достала платочек, белый, батистовый, и приложила к левому глазу. Она плакала. — Вы же сказали, что у вас нет никого. Не возражайте. Я все поняла. «Вы не хотите со мной жить? Скажите честно, вы решили, что я порочна?» «Господи, да чем вы? Поймите, со мной нельзя жить, у меня, у меня болезнь страшная, неприятная, отвратительная». «Я люблю вас», — сказала Эмма Ивана Франк в землю, — «мне не важно, какая у вас болезнь». Я любила вас всегда, и, подняв уже глаза, — ладно, мне пора петь. Я, я не должна быть такой настойчивой, но на всякий случай вы запомните мой адрес. Это ни к чему, остановил я Станислав Леопольевич. Я найду вас сам, если, если что. И Эмма Ивановна Франк начала уходить в сторону. Сухонькая старушка на тонких каблучках с белым батистовым платочком в руке, крохотным флажком капитуляции, капитуляции, капитуляции. — Прекрасная ты моя дама! — тихо-тихо прошептал Станислав Леопольдович, опустив голову, чтобы не смотреть ей вслед, на руку капнуло. «Слеза?» — в чужие подумал он и вздрогнул. «Откуда? У меня слеза, ведь я тень!» Глава седьмая Уаида Александровича «На каком это языке? Я не поняла. Корц, не по-русски. Ты какой учила? Английский, но это не по-английски». — Аид Александрович, Аид Александрович, она что-то говорит, мы не можем понять. Аиду Александровичу было восемьдесят семь лет. Он выглядел лет на двадцать моложе, сухой, как старое дерево, и даже весь немножко поскрипывающий, нет, похрустывающий, халатом накрахмаленным до деревенелости. Аэд Александрович носил круглые небольшие очки в тонкой стальной оправе. За стеклами были острые, стальные же глаза, впивавшиеся в собеседника, как отравленный дротик. И ходил он странно, буратинией походкой, педантично сгибая и разгибая колени, словно голень, приделана к бедру шарниром. Язык имел острый, как хирургический нож. И рассекал им все, что подалось под руку, причем сшивать потом было очень трудно, да и ни к чему. Сшито и рассекалось снова, без сожалений. Впрочем, говорил совсем скупо, чуть не несколько слов за день. Однако хватало, и больше уже не хотелось. В и походка Аид Александрович подошел, прислушался. — Древнегреческий. — Ой, Аитрисанч, Александрович, откуда вы знаете? Ответа не последовало. А задачная практиканточка подождала даже дольше, чем было положено, она не знала местных традиций, и опять спросила, «А чего это происходит? Она ведь вроде бы не гречанка». «И не похоже, чтобы древняя», — охотно си раз подхватила Айт Александрович. «Два-четыре века пролежать в земле и так сохраниться сомнительно, а?» Практиканточка заткнулась... Раз и навсегда врач позвал в пространство рекрутов и возник из пространства ночи молодой, разовощекий херуин. «Здесь, Сергей Степанович, мы имеем дело с чрезвычайно интересным явлением постепенного включения сознания. Сначала начинают работать глубинные клетки мозга, и лишь потом периферийные, вы свободны». Освобожденный рекрутов машинально отправился во свояси, не получив сил их осмыслить предложение такой длины и из уст Аида Александровича, и все еще заглатывая на ходу последние слова, словно желудочный зонт. — Я не понял, — сказал он у двери, почти уже выйдя. У Херувима оказался густой подземельный какой-то бас. — Вернитесь, — потребовал Аид Александрович. Рекутов вернулся. Повторяю. Глубинные клетки мозга хранят информацию, прочно забытую. Она и выплывает прежде всего, если считать, что мозг включается постепенно от центра к периферии. По-видимому, в глубине сознания этой девушки греческий, древнегреческий язык, она могла изучать его в кружке... На первом курсе института или где угодно, но со временем язык забылся, сушел в пассив. Когда она выйдет из состояния шока, то есть мозг ее полностью включится, периферия активизируется, и тогда девушка, может быть, не вспомнит ни одного слова по-древнегречески. Теперь все ясно? Почти. Хотелось бы, однако, понять, о чем она говорит, просто так, из любопытства. Ну что ж, если угодно. «Да нет, она просто бредит. В ее словах нет смысла. Судите сами. Они поставили опыт. Он, это он, поставил опыт от их имени. За тобой наблюдают, за каждым наблюдают. Страшное общество. Все наблюдают друг за другом, а он наблюдает за всеми, наблюдающий за наблюдателями. Сорок монет». «Достаточно?» — Рекуртов пожевал губами, сказал из-под земли. «Достаточно, верно. Спасибо. А это не могут быть события какие-нибудь, те, которые с ней действительно происходили, чтобы сообщать о них на древнегреческом? Почему бы и нет, если предположить, например, не надо ничего предполагать? Знать надо. Вы свободны опять». Рекрутов сделал несколько шагов. «Ну, — но может быть, да замолчите его наконец! — вскрикнул, почти взвизгнул. А это Александр Не сойте с ним свое дело! Выйдите отсюда! И вы тоже! Он ткнул пальцем в насмерть перепуганных практиканток, недавно присланных в отделение соматической психиатрии. Все трое кинулись вон из палаты, что называется, опрометью аэд александрович быстро опустился на одно колено приблизил лицо свое к самому лицу бредивший он весь дрожал и глаза его были безумными преступник маньяк за несколько секунду преступления он вбирал в себя древнегреческий текст он как бы пил его хмелея от каждого нового слова